Глава девятнадцатая Я взял трубку полевого телефона и сразу сквозь треск помех до меня долетел далекий голос Шапошникова, сухой, официальный, но, судя по интонации, ничего хорошего мне не предвещающий. «Жуков вам немедленно надлежит предбыть в главный штаб фронта», — сказал он, — Самолет на аэродроме «Горы» ждет. Обстановка требует вашего личного присутствия для доклада по плану развития прорыва и по некоторым вопросам снабжения. Товарищ начальник генштаба, операция по штурму второй полосы началась шесть часов назад. Мое Операцию мы не отменяем. Перебил меня Шапошников. Ваши приказы остаются в силе. Ваше присутствие здесь важнее. Вопрос стоит о выделении вам дополнительных ресурсов или об их передоправлении. И решать будем на месте. Все. Щелчок в наушнике. Я медленно опустил трубку. Ну что ж, приказ есть приказ, придется исполнять. Я отдал Гореленко указание продолжать подготовку к наступлению, сел в газик и через час добрался до аэродрома Горы. Он назывался так, чтобы сбить разведку противника с Панталыку, потому что располагался на льду промерзшего лесного озера. ПС-84 уже стоял на готове с вращающимися винтами. Мне оставалось лишь подняться в кабину. Всю дорогу до Ленинграда я ломал голову о причине срочного вызова. Он вполне мог обернуться арестом, разумеется, проведенный с одобрением высшего командования а, быть может, и самого Сталина. Я похлопал по кубыре с верным ТТ. Может, лучше сразу застрелиться? В лагере я смогу крепить оборону страны, ну, разве что Кайлом. При условии вообще, если доживу до лагеря. Ладно, пока торопиться не следует, посмотрим, что будет дальше. В МК, что встретило меня на комендантском, был только шофер. Он откозырял, открыл дверцу... Мы покатили по Ленинградским улицам. Поначалу казалось, что повернем на Невский, в сторону Литейного. Но машина все же проследовала до главного штаба Линво. Встретивший меня штабной сразу проводил в кабинет, который сейчас занимал начальник генштаба, с которым мы виделись буквально на днях в Белоострове. Само по себе это ничего не значило. Взять под арест меня могли и здесь. В кабинете Шапошников был не один. Кроме него за столом восседал член военного совета фронта корпусной комиссар Климентьев, Фигура, близкая к Ворошилову, представляющая политаппарат. Самого Ворошилова же не было. Видать, был на другом участке. «Садитесь, Георгий Константинович». Шапошников указал на стол. Прорыв первой полосы финской обороны — это факт, однако факт и то, что вы сформировали свою армию внутри армии, оттянув лучшие силы. А девятнадцатый стрелковый корпус топчется на месте, неся потери. Командующий фронтом товарищ Мелесков настаивает на выравнивании линии фронта и перераспределении артиллерии. Климентьев, не глядя на меня, добавил «И поступают сигнал о вашем своеволии!» Игнорируете указания политотдела. Проводите странные эксперименты с обмундированием и питанием. Бригадный комиссар Уваров докладывает о недостатках в портработе и на удара». Я едва сдержал улыбку. «Типичная классическая атака с двух сторон. С военной точки зрения я виновен в неудачах соседей, с политической — в том, что допустил самоуправство». Шапошников смотрел на меня без всяких эмоций, ожидая ответа. Разложив на столе привезенные трофейные карты и фотоснимки, я принялся отвечать. «Товарищ начальник генштаба, товарищ корпусной комиссар, линия фронта выравнивается не переброской пушек с участка прорыва на участок застоя, а развитием успеха. Вот данные разведки». Финны снимают батальон с фронта 19-го корпуса и двигают его в тыл 50-го корпуса, угрожая флангу. Прорыв первой линии обороны противника уже теперь облегчает положение соседей. И остановись мы сейчас. Этот батальон вернется, и 19-й корпус не продвинется ни на метр. Нам нужны не пушки 19 корпуса, а резервы фронта, чтобы ввести их в прорыв здесь. И откнул пальцем в карту за второй полосой. И к утру третьего дня быть на подступах к Выборгу. Тогда вся финская группировка дрогнет. Вы уверены в сроках? Холодно спросил Шапошников. Да при условии получения 85-й стрелковой дивизии из резерва ставки и полка Т-28. Это фантастика, хмыкнул Климентьев. Это план основанные на знании слабостей противника и возможностей наших войск. Парировал я. А сигналы о питании. Бойцы в маск халатах и с шоколадом в вещмешке не обмораживаются и штурмуют лучше, чем бойцы в шинелишках с пустым животом и перед беседой вместо подготовки. Клементьев аж выпучил глаза. Но не успел сказать ни слова. Дверь тихонечко вдруг открылась, ведущая во внутреннее помещение, и вошел Берия. Его появление было как удар тока. Все встали. Клементьев злорадно усмехнулся. Шапошников же остался спокоен. — Я прошу прощения за вторжение, — вежливо произнес нарком внутренних дел. — Товарищ Сталин интересуется ходом прорыва на Корыльском перешейке и некоторыми вопросами, выходящими за оперативные рамки. Прошу товарища Жукова, если к нему нет больше вопросов, уделить мне несколько минут. Это была не просьба. Это был приказ. Я посмотрел на своих собеседников. Климентьев и вовсе растерялся. А Шапошников, совершенно не удивленный ни появлением Берии, ни его словами, сдержанно кивнул. «Да, — Да-да, мы как раз закончили, Лаврентий Палыч, — ответил он. — Георгий Константинович, ваши доводы по резервам мною услышаны, и решение будет принято в течение двух часов, а пока... А пока пройдите с товарищем Берии. Я тоже кивнул и последовал за Лаврентием Палычем в маленькую смежную комнатку без окон. В ней тоже был стол, стулья, но нарком остался стоять, заложив руки за спину. Стало быть, разговор будет недолгим. И выйти я могу из этой комнатки либо в наручниках, либо вперед ногами. Георгий Константинович, с вашим другом Зварыкиным, возникли некоторые сложности. Я молчал, понимая, что лучше не издавать лишних восклицаний и не переспрашивать. Собеседник сам все скажет, что сочтет нужным. Он выдержал паузу и продолжил. Даже не с ним, а с его человеком в Турку. Этот товарищ попал под облаву. Финской код разведки. По другому делу. Причем по глупости попытался скупить медикаменты сверххвоти. Однако при обыске нашли, ну, скажем так, несостыковки в документах на оборудование. Ну, видишь, же знает, финны педанты. Они начали копать. Пока до нас, видимо, они докопались, но тенденция опасная. — И что ж вы предлагаете, — Лаврентий Павлович спросил я. — Ну я кое-что уже сделал. Человек покончил с собой в камере, не выдержав допросов. Цепочка оборвалась на нем. Для Зварыкина это сигнал. Быть осторожнее. Поставки, конечно, замедлятся, но не остановятся. Ну, а вам? Он посмотрел на меня через Пенсне. Нужно срочно стать слишком заметным, чтобы вас можно было тронуть из-за таких вот мелочей. Шабашников даст вам резервы. Не все, что просите, но даст. В общем, вы должны взять виборг. Быстро. И тогда все эти вот разговоры о самоуправстве и прочем превратятся в инициативу дальновидного полководца. А инициаторов разговоров, он чуть усмехнулся, отправят проводить партсобрание в отдаленных гарнизонах. Кстати, Уваров срочный вызов в Москву получит. У товарища Маленкова возникнут свои проблемы с учетом партийных кадров. Нарком говорил то, о чем я уже думал, но сформулировал все это как план действий. если не смогу взять быстро, ну, тогда снабжения и ваши новации станут удобным объяснением неудачи. — удачи. Виноваты вы будете, а не Мерецков или Варашилов. Так что вивод прост, товарищ Жюков, побеждайте ярче и громче всех. И тогда к следующим вашим проектам в Генштабе будут прислушиваться гораздо внимательнее. Ну а я, я стараюсь, чтобы вам не мешали те, кто мыслит категориями вчерашнего дня. После он кивнул и вышел. Сказано было абсолютно все. Ничего личного и лишнего. Чистая реал-политик. Нарком внутренних дел видел во мне инструмент для ослабления своих врагов вроде Маленкова и старой военной верхушки и хотел заполучить козырь в лице успешного обязанного ему военачальника. А еще через два часа Шапошников уже один сообщил мне решение. — В общем так, Георгий Константинович, 85 пятая дивизия будет передана вам после прорыва второй полосы. Пол Т-28 получите завтра. Тяжелый артполк тоже. Но, Георгий Константинович, он посмотрел на меня усталыми и все понимающими глазами. Это последнее усиление. Срок десять дней. К Новому году флаг над Выборгом. Иначе все, включая мое расположение, закончится. Удачи вам. Ну что ж, удачи так удачи. Из главного штаба я сразу же направился в штаб ВВС. Для обеспечения победы мне мало было слаженных действий сухопутных сил. Вот пусть товарищи-авиаторы тоже пошевелят булками. Штаб ВВС Северо-Западного фронта, город Ленинград. На столе в штабе ВВС, только что образованного Северо-Западного фронта, лежали сводки, из которых следовало, что 41 и 44 скоростные бомбардировочные полки «Гордость парадов» потеряли за два дня 14 СБ. Это, знаете ли, многовато. Причины пренебрежение к финским истребителям, парадные развороты под огонь, Отсутствие истребительного прикрытия на маршруте. Об этом, а также о чисто конструктивных недостатках скоростных бомбардировщиков и шла речь. Передо мной сидели командиры авиаполков, прибывших с Халхенгола из далеких округов. Многие даже не успели еще отдохнуть от перелета, но все же сохраняли трезвое понимание того, что война здесь другая. «Товарищи, хватит летать, как в кино!» Начал я отодвигая сводку о потерях. Эскадрилья номер пять осталась в Москве. Здесь у финов нет колонн на открытой местности. У них доты в лесах, проселки и железнодорожные узлы. А также истребители, которые бьют по нашим слабым местам. Скорость СБ — это не панацея, если вас берут в клещи сверху и снизу. Подполковник... 31-го СБП подполковник, на лице которого остался шрам на щеке, полученный в боях над Халкинголом, хмуро кивнул. «Мы уже отрабатываем слетанность экипажей, товарищ Комкор. Стрелок, радисты, штурман должны видеть все вокруг, а не только свою часть неба. Но проблемы и в прикрытии, и 153, и наши старые добрые ишаки не могут сопровождать нас до цели. «Значит, меняем тактику». — сказал я. — Во-первых, жесткая ротация. Полки с боевым опытом, 31-й, 24 те, кто воевал на и в Испании, берут на себя сложные точечные удары по укрепрайонам. Их экипажи знают цену внезапности и маневра. Остальные, как только освоил СБ, работают по тыловым объектам, железным дорогам, под прикрытием истребителей только до линии фронта. Пускай набираются опыта. Я подошел к карте, утыканной флажками, обозначающими финские аэродромы. Во-вторых, никаких полетов без предварительной разведки ПВО цели. Ваши штурманы должны знать не только квадрат, но и где именно стоят зенитки. Бомбоментание не с пяти километров в облаках, а высота... Тысяча двести, две с половиной тысячи метров. И только при прямой видимости цели. Да, здесь риск выше, но точность тоже. Слепые удары по площадям мы не можем себе позволить. Командир 54-го СБП, сторонник высоковысотных налетов, попытался возразить. «Ну, «Товарищ Комкор, но потери ведь от зениток». «Ваши потери от истребителей, которые сбивают отставших после безрезультатного захода, еще выше!» — оборвал его я. «Считайте не просто сбитые самолеты, а эффективность. Тридцать первый полк, работая ниже, за три вылета, разрушил два моста и склад, а ваш полк, работая с шести тысяч, нанес минимальный ущерб». В общем, так, вам дается неделя, чтобы перестроиться. Иначе буду вынужден поставить вопрос о вашей замене». В комнате повисла тяжелая тишина. «В-третьих, технические вопросы решаем на месте», — продолжил я. «Я знаю о проблемах с подвеской ФАБ-250 на старые машины. Создайте при каждом полку импровизированные КБ из лучших техников и инженеров» пускай разрабатывают и внедряют полевые доработки. Все раз предложения по улучшению обзора для стрелков, по перекомпоновке кабин немедленно оформлять и направлять сюда, для обобщения и передачи на заводы. Не ждать ответа из Москвы. И делать прямо сейчас. Я обвел взглядом собравшихся. Далее, в-четвертых. Воздушные извозчики из Агон ГВФ... И группа Мазурука — это ваш резерв. Они не для линейных бомбардировок. Их задача — особые задания в сложнейших метеоусловиях. Доставка грузов в окруженные гарнизоны, ночные полеты. Используйте их опыт полетов вслепую. И главное, что вы должны понять, — заключил я, — мы воюем отнюдь не с отсталой армией. Мы воюем с умным, подготовленным, мотивированным противником на его территории. Каждый ваш вылет должен быть не просто исполнением приказа, а продуманной операцией. И цель не отметка в журнале о вылете, а реальный ущерб врагу и сохранение ваших экипажей. «Донесите это до каждого летчика, штурмана, бортстрелка. Вопросы имеются?» «Да, вопросы были. Их было много. Разговор пошел не о превосходстве нашей техники, а о тактике взаимодействия, выживании, эффективности. Первый кровавый урок, похоже, был усвоен». Теперь же предстояло превратить разношерстную понесшую потери, но все же мощную армаду из 21 полка СБ в отлаженный инструмент воздушной войны. А это было, ох, как нелегко. Тем более, что сроки поджимали. Надо было сделать, чтобы наша авиация могла не просто летать над Финляндией, а методично разрушать ее оборону, коммуникации и волю к сопротивлению. И для этого нужно было ломать не только вражеские объекты, но и собственные укоренившиеся шаблоны. И не только авиационные. Вот пускай и товарищи-моряки проявят расторопность и недюжинную смекалку. Финны не должны себя успокаивать тем, что Балтику сковала льдами, и со стороны моря можно не ждать опасности. Штаб Краснознаменного Балтийского флота Меня встретил не командующий флотом, а помощник начальника штаба, Пантелеев, и командующий отрядом легких сил капитан первого ранга Святов, амбициозный, агрессивный командир, известный своей готовностью к риску. Товарищ Комкор, помощник сухой, подтянутый, разложил карту Финского залива. По указанию Ставки, личному приказу нарком Военмора, товарища Кузнецова, мы готовы оказать вам полное содействие. Однако хочу напомнить, что наш ресурс не безграничен. Лет крепчает. Действуют в основном линейные корабли и тяжелые крейсеры у кромки. Малые корабли и подлодки на грани возможного. Я обвел взглядом карту, ткнул пальцем в россыпь островов в заливе к западу от театра военных действий сухопутных сил. Вот что нам нужно, товарищи. Ваша задача — не просто поддержка с моря. Ваша задача — создать второй морской фронт, который и заставит финов дрогнуть. И я изложил план, который давно созревал у меня. Итак, товарищи, к концу недели наши части выйдут к побережью залива Укоевисту. Но этого мало. Нужно взять острова Сескар. Лавенсари, «Пенисаари» и «Соммерс». Каждое название я подтверждал указанием точки на карте. Прошу понять, это не просто куски суши, это будущие артиллерийские плацдармы. С них ваши дальнобойные орудия смогут бить по финским талам на 30-40 километров вглубь, по шоссе, железным дорогам, ведущим к Выборгу. Туда нужно перебросить десантные батальоны морской пехоты под прикрытием корабельной артиллерии. Светов загорелся и тут же начал предлагать. Десантная бажа у нас есть, морпехи рвутся в бой. Но нужна артподготовка. Линкор Октябрьская эволюция» может подойти на дистанцию эффективного огня. Он одним залпом накроет квадрат. — Артподдержка наземных частей — это, конечно, хорошо, — сказал я. Однако главное — удары по тыловым узлам, по станциям Тали и Халила, по переправам через реку Вокса. Координаты будут уточнены разведкой. Нужен непрерывный огневой вал с моря в момент штурма второй и третьей полос вражеской обороны. Не для подавления дотов, а для паралича управления и снабжения. Пантелеев кивал, делая пометки. Это, конечно, возможно, но требует идеальной связи и корректировки. Один шальной снаряд, и наши же... Риск, конечно, есть, отрезал я. Риск бездействия больше. Поймите, финны дерутся за каждую кочку, потому что знают, сзади у них надежный тыл. Мы должны этот тыл превратить в пекло. А, следовательно, ваша третья задача — Не дать финскому флоту, особенно броненосцам береговой обороны Вяйнемен и Ильмаринен, уйти в Швецию. Если они уйдут, то завтра или через месяц их пушки могут обстреливать наши десанты или прибрежные укрепления. Их нужно найти и уничтожить. Ну, или заблокировать в шхерах. Святов нахмурился и проворчал. "Товарищ Камкор, Дани в аба Аба-Оландском районе, в Шхерах. Туда крупные корабли не пройдут. Там нужна авиация и торпедные катера, но катера просто застрянут во льду. А авиация в такую погоду, сами понимаете». «Товарищи, найдите способ», — ответил я. «Используйте подлодки для слежения. Готовьте атаку торпедоносцев при первой же возможности. Поймите, эти корабли — символ». И их гибель станет для финнов таким же ударом, как падение линии монаргейма Перекройте им все коммуникации. Топите любой транспорт, идущий в финские порты или из них. Гражданские останавливать и досматривать. Транспорты с топливом и продовольствием не пропускать. И пускай помогут пограничники. Я видел, что Пантелеев напрягся. Ведь это был приказ почти на неограниченную подводную войну. Цель — создать блокаду прибрежных городов. Чтобы паника с побережья покатилась вглубь страны. Чтобы в Хельсинки поняли, война идет не только в Карельских лесах, но уже возле их порога. Но это же вызовет возмущение нейтралов. Осторожно, сказал Пантелеев. Вот именно. Пусть реагируют. Пусть видят, что СССР ведет войну всерьез. И что помогать Финляндии — это значит рисковать своими судами. А это лучшая страховка от интервенции Швеции. Они ж не сунутся, если увидят, что залив — это зона тотальной войны. И потом, мы с вами не политики, не дипломаты, и поэтому давайте будем заниматься своим делом». «Поставьте активные минные заграждения на подходы к шведским территориальным водам и к основным финским портам. Нет, не для обороны, для наступления. Чтобы ни один их корабль не чувствовал себя в безопасности». В кабинете повисло тяжелое молчание. План был серьезным и трудновыполнимым, но эффективным. Он превращал флот из пассивного средства поддержки в активный инструмент стратегического удушения. Товарищ Комкур, наконец сказал Пантелеев. Для такого нужна санкция ставки. Ну и лично товарища Сталина. Санкция будет, уверенно сказал я, подумав о Берии, который наверняка оценит циничную эффективность этого плана а потому готовьте силы. Вопросы я утрясу с Москвы. Начните с островов и ударов по береговым целям. А через три дня я жду первых результатов. И, товарищ Святов, я повернулся к капитану первого ранга. Будьте добры, подберите группу смелых командиров, катеров и подлодок. Им предстоит работа, в условиях которых нет ни в одном уставе. Будет сделан, товарищ Комкорп. Покидая Кронштадт, я смотрел на угрюмые силуэты линкоров, вмерзших в лёд. Теперь это были не просто корабли, а часть гигантской военной машины. Битва на суше, на море, в воздухе сливались в одно, в единое целое. Финны готовились к лобовым атакам в лесах и вскоре должны были ощутить, что это значит, когда фронт приходит, откуда его не ждут с замерзшего, но смертоносного моря. И словно в поддержку моих планов завыла сирена предупреждения о воздушном нападении.